Я люблю, нравится. Моё глупое сердечко жаждет восхищённых вздохов, а голова идёт кругом после пары тройки второсортных комплиментов. Я знал, что самой деликатной упрёк из чужих уст встряхнёт меня гораздо эффективнее, чем длительный сеанс самоедства. Что ж, мне повезло. Умница Альфа наговорила мне гораздо больше неприятных вещей, чем я рассчитывал. Спасибо, искренне сказал я. Именно то, что надо. А теперь подскажи мне, где живёт Сэм? Сэмюэль? удивлённо переспросила она. Макс, он не скажет тебе ничего нового, уверяю тебя. Кроме клятвенных заверений в неизменной симпатии и вечной дружбе, ты из него ничего не выколотишь. «Ха -ха, он мне не для разговоров нужен, усмехнулся я. Ну будь человеком, дай адресок. Ты же всё про всех знаешь. Несколько секунд Альфа в замешательстве рассматривала меня, словно мы только что познакомились. Внезапно нахмурилась, кивнула и подробно объяснила мне, как найти дом Сэмюэля. Я обнял ее, бесцеремонно притянул к себе и звонко расцеловал в щеки, искренне удивляясь, почему никогда не пробовал сделать это прежде. «Отличное занятие!» Переступая порог к кафе, я ощущал ее изумленный взгляд на своей спине. Взгляд был теплый, как солнечный зайчик. Мне хотелось плакать. Я знал, что больше никогда не увижу Альфу. Но и смеяться мне тоже хотелось, потому что я твёрдо решил, что больше никогда не увижу в зеркале сонные, сытые глаза мёртвого сера Макса. Всё что угодно, только не это. Дом Самеля я нашёл почти сразу. Альфа очень толково мне всё объяснила. Особая примета красный флюгер на крыше, оказалось очень кстати. Во-первых, дом видно издалека, а во-вторых, я не мучился напрасными сомнениями, когда стучал в дверь. В тихом городе дома не имеют номеров, а улицы названий, поэтому риск попасть не по адресу чрезвычайно велик. Сам открыл мне сразу, а когда открыл, я понял, что вытащил его из постели, но отмахнулся от угрезения совести, слишком высокие были ставки. Сэмюэл дружище, торопливо сказал я, Об одном прошу. Сначала выслушайте меня, а потом гоните, хорошо? Хорошо, сонно согласился он. Может быть, зайдёте в дом, зачем беседовать на пороге? Как вам будет угодно, церемонно отвествовал я. Зашёл вслед за растерянным хозяином в гостиную, бросил косой взгляд в зеркало. Глаза у моего отражения были ошалевшими, дикими, отчаянными, но уж никак не сонными. И то хлеб. Сэм Решительно сказал я, утонув в глубоком плюшевом кресле. Я бы ни за что не решился злоупотреблять вашим временем, но я в безвыходной ситуации. У меня в этом клятом городе только один знакомый, бывший бешеный оборотень вы. Укусите меня, пожалуйста, до крови, если вас это не слишком затруднит. Что изумлённо протянул он и, кажется, начал просыпаться. Укусите меня, пожалуйста, смиренно повторил я. Но зачем? Густые брови моего собеседника медленно ползли вверх. Потом его лицо прояснилось, и он с видимым облегчением спросил: "Это в шутку, Макс?" "Немного не, кстати, но ничего. Мне даже нравится". "Это не шутка", твёрдо сказал я. "Просто вы мой единственный шанс. Мне позоряс нужно взбеситься, сойти с ума, стать одержимым". Одной моей доброй воли для этого не хватит. Я слишком распустился, обмяк, стал спокойным и благодушным. Магия тут не работает, в чём я неоднократно убеждался на практике. Но бешенство не магия, вдруг поможет. Иммунитета у меня точно нет. В тихом городе никто не умирает, верно? Значит и я не умру. Только съеду с катушек, именно то, что требуется. Зачем это вам? спросил он. Я имею в виду, зачем вам сходить с ума, Макс? Вы надейтесь, что это поможет вам покинуть город. Я, как видите, всё ещё здесь. Вы это вы, а я это я. Впрочем, я ни на что не надеюсь, но обязан попробовать. Мой ответ его вполне удовлетворил. По крайней мере, самки внул подошёл поближе и без дополнительного предупреждения впился в моё предплечье удивительно острыми зубами. Это было очень больно. Жить вообще больно, напомнил я себе. Но я рассмеялся от радости. Вы довольны? вежливо спросил Сэмюэл, снова усаживаясь в кресло. В таком случае я бы предпочёл отправиться спать. Кстати, не мезев в виду, если вам станет совсем скверно, я готов помочь практическим советом в любое время. Спасибо, улыбнулся я. Надеюсь, всё обойдётся. «Я ухожу, Сэм. Доброй ночи. Заприте за мной дверь». Вернувшись домой, я торжествующе уставился на собственное отражение в зеркале. «Ну что, нашел я на тебя управу?» — ехидно спросил я своего зазеркального двойника. «Вот то-то! Живи, скотина! Вой от тоски! Рычи от боли, если сильно припечет! Но живи!» Нечего и говорить, что жизнь моя после этого дня разительно переменилась. Я твёрдо решил удрать из тихого города. Зачем, куда и что я потом буду с собой делать все эти вопросы не имели решительно никакого значения. Откровенно говоря, меня просто напугала лёгкость, какой я опустился, размяк, расслабился, превратился в зануду, по стариковски разглагольствующего о своих былых подвигах. Я не раз слышал, что солдат, публично уличенный в трусости, нередко становится самым отчаянным героем. Его подстёгивает страстное желание доказать миру, что он не так уж безнадёжен. Нечто в таком роде произошло и со мной. После вышеописанного взрыва эмоций, завершившегося визитом к знакомому оборотню, я проснулся совершенно разбитым. Нервы были на взводе, разум панически метался между страхом и отчаянием. на сердце покоилось несколько дюжин грытировых подымов. Грытир Селач, Грытир Асмунсон. Персонаж исландской саги о Грытире, историческое лицо, один из самых знаменитых древних героев Исландии. В Исландии есть мыс Грытира, Брод Грытира, две разноцветные скалы, рубашки Грытира, множество огромных камней, обломков скал, называемых грытировых подым, то есть поднятый гриттиром. Память услужливо подсовывала живописные картины прошлого, утраченного навсегда, а кровь стыла в жилах при воспоминании об укусе бешеного сема. Что ж, я мог поздравить себя с победой. Старый добрый сер Макс, почивший было под толстым слоем тёплого душевного ила, начал оживать со всеми вытекающими последствиями. Душевные муки я счёл симптомом выздоровления. Теперь требовалось довести дело до конца. Я встал, принял душ, оделся и навсегда покинул дом, в котором мне так уютно жилось. Обстановка здесь явно не подходила для того, чтобы как следует сойти с ума, а именно этим я и собирался заняться. Для начала я установил за правило ночевать только под открытым небом. Я был совершенно уверен, что в тихом городе полно пустующих домов, Не сомневался и в том, что любой из них покажется мне самым уютным жилищем во вселенной. Поэтому я принял простое и жёсткое решение. С этого дня я живу на улице. Минимум комфорта. Сэр Макс, первый бездомный бродяга за всю историю существования тихого города Юродивый, одержимый, безумный, грязный и отвратительный. Именно то, что требуется. Несколько десятков глотков синих сумерек спустя, лишившись привычного образа жизни, я окончательно утратил способность хоть как-то отмерять ход времени. Я выглядел так, что ни один из завсегдатаев салона не смог бы меня узнать. Всклокоченные волосы, отросшая борода, грязный измятый плащ, который служил мне то подстилкой, то одеялом, в зависимости от того, что было нужнее. Я очень быстро осунулся. Кормили тут здесь бесплатно, однако аппетит у меня пропал. К тому же всё меньше находилось владельцев кафе, готовых пустить меня в своё заведение. Когда со мной пытались заговорить, я бессвязно мычал, поскольку отлично знал, что задушевная болтовня моя ахиллесова пята, самое слабое место. Хороший собеседник вполне мог бы уговорить меня умыться, пообедать, переодеться, да ещё и поселиться в пустующем домике по соседству. Нет уж. Иногда становилось совсем не в моготу. В эти черные дни безумие было сильнее меня. Мрак застилал глаза. Полуслепой и отчаявшийся, я бродил по улицам, пугая своими хриплыми стонами привыкших к спокойному существованию прохожих. Время остановилось. Я почти физически ощущал, что отмеряющие его песочные часы Согласно теории короля Мёнина, именно так я и должен был видеть время. Засорились, и количество песка в обеих чашах остаётся неизменным. Густая, ядовитая кровь пульсировала в моих висках, насыщая тело безумием вместо кислорода. В такие мгновения тоска по мозаичным мостовым ехо, серым глазам мела море и дружеским пирушкам тайных сыщиков казалась мне благом, поскольку я узнал, что есть куда худшая боль, Смутные воспоминания живого мертвеца о времени, когда он был просто живым. Но из этих схваток я всегда выходил победителем. Несмотря ни на что, я оказался живуч как драная кошка, в полном соответствии с замыслом Джуфина, который предусмотрительно создал меня неуязвимым. Что ж, стоило довести тело и разум до столь плачевного состояния, чтобы узнать наконец сокрушительную силу собственного духа. В жизни каждого бывают моменты, когда следует броситься в пропасть, чтобы, наконец, убедиться в том, что всегда умел летать. Так я и жил, то балансируя над пропастью безумие, то погружаясь туда с головой. Я решил стать настоящим городским сумасшедшим, и я стал им. То ли укус Сэмюэля столь благотворно на меня подействовал, то ли следовало отдать должное собственным талантам в этой области, не знаю... и знать не хочу. Главное, я осуществил задуманное. Я быстро сделался единственным изгоем тихого города, своего рода местной достопримечательностью. Своим видом я отравлял беззаботное существование великому множеству славных людей. Однако этого было явно недостаточно для того, чтобы оказаться первым изгнанником за историю существования этого райского уголка. В моём плане чего-то не хватало. Оставалось понять, чего именно. И однажды меня осенило. Я проснулся на чём-то заднем дворе, где довольно сносно выспался, зарывшись в свежескошенную траву, и едва сдержал желание завопить: "Эврика!" Идея была проста и легко осуществима. Разумеется, у меня не было никаких гарантий, что я копаю в правильном направлении, но попробовать стоило. В конце концов, надо же чем-то себя занять. С этого момента я начал поносить тихий город. Я бродил по улицам и ругал его вслух, умолкая лишь когда сон сваливал меня с ног. Мерзкий, дреной, задрипанный городишка, с энтузиазмом восклицал я. Воняющее болото, самое поганое место во вселенной. Уродство, архитектурное недоразумение, свинарник. С какой стати я поднял такой гвалт? Да просто вспомнил, как Альфа говорила мне, будто Тихий город помешан на любви. Я верил в неё. Альфа умница, она не может ошибаться. А если Тихий город действительно жаждет любви, значит, тип вроде меня для него кость в горле. Рано или поздно он непременно захочет от меня избавиться. И поскольку я сам хочу в точности того же, дело в шляпе. Конечно, я здорово рисковал. Вполне могло статься, что тихий город предпочтёт убить меня, а не отпустить. В таком случае никому будет тосковать о мозаичных мостовых Ехо, и за тея Сера Джуфинахали и его загадочных старших товарищей пойдёт прахом. Но я уже давно решил, что никому ничего не должен, в том числе и Джуфину. Он придумал меня? Ну вот и славно. Но раз уж он придумал меня таким, каков я есть, пусть сам и расхлёбывает. Я был по-настоящему безумен в те дни, но порой мне кажется, что никогда ещё я не мыслил так ясно, ни до, ни после. И однажды я как раз рылся в помойном ведре у входа в ресторан под гордой вывеской Золотой гусь, откуда меня только что вежливо попросили убраться. и громогласно заявлял, что только в таком дурацком городке может существовать поганая забегаловка со столь идионским названием. Я услышал голос. Он звучал не откуда-то сверху, откуда обычно льётся глаз Божий в мультфильмах, снятых по мотивам библейских сюжетов, а из-под земли. Почему ты так меня ненавидишь? Голос звучал скорее обиженно, чем угрожающе. И моё сердце сжалось в сладкий комок при чувстве скорой развязки. Потому что ты самый дрянной, мерзкий, паршивый, дурацкий, уродливый городишко во вселенной, бодро отрепортировал я. Разве я не заботился о тебе, печально спросил голос. Разве я не устроил твою жизнь наилучшим образом? Разве я не предоставил тебе самое уютное из жилищ? Разве я отказывал тебе в пище? Разве я не наполнил твой дом самыми лучшими книгами? Разве не окружил друзьями и даже почитателями? Ты поселил меня в поганом свинарнике, раскормил как свинью, и жизнь моя здесь была сплошным непрерывным свинством. Ты не город, а вонючее болото, в котором копошатся сытые свиньи, парировал я и для убедительности добавил: меня тошнит от твоего слабоумного бормотания даже больше, чем от твоей паршивой жрачки. Таким образом, мы приперились ещё четверть часа. Тихий город гнул свою линию, я свою. В отличие от таинственного голоса, я не брезговал нецензурной бранью, когда же мне требовалась передышка и бы любой словарный запас может иссякнуть. Я демонстративно плевал себе под ноги и старательно воспроизводил звуки, которые издаёт блюющий человек. Я так увлёкся, что не сразу заметил надвигающиеся перемены. В городе поднимался ветер. Синие сумерки сгустились до полной непроницаемой тьмы. Ветер усиливался. Я понял, что эта стихия пришла по мою душу и торжествующе рассмеялся. Будь что будет, я своего добился. Я победил. Возможно, это была первая настоящая победа в моей жизни. Какую бы цену ни пришлось заплатить, оно того стоило. Платить, впрочем, не пришлось. По крайней мере, моя жизнь осталась при мне, а больше ничего и не требовалось. Когда тьма рассеялась, я обнаружил, что лежу в постели, укрывшись чуть ли не дюжиной одеял. Зубы мои лихорадочно стучат, тело пылает, а разум в смятении вцепился в первую попавшуюся словесную конструкцию: вечность это безумие, а время подобно воле, которая способна его обуздать. Кое-как, приведя мысли в порядок, я осторожно огляделся по сторонам. А, оглядевшись, увидел, что нахожусь в маленькой светлой комнате с большим окном, за которым плескалось предзакатное небо. Голые белые стены, лазурный потолок и янтарно-желтое ковровое покрытие позволяли надеяться, что жилье принадлежит мне и никому больше. Слишком уж оно соответствовало моим представлениям об идеальном интерьере. Судя по всему, я был серьезно болен. Но это меня не пугало. Справляться с болезнями я научился довольно давно. Как говаривал сэр Джуффин Халли, это азы. Несколько дней я провел, можно сказать, по ту сторону добра и зла. Однако, в конце концов, мне удалось привести себя в порядок. Справился я и с памятью, которая, воспользовавшись моей телесной слабостью, попыталась спрятать подальше события последних лет и с предательским разумом, возомнившим, будто он может заставить меня поверить, что Ехо, Китари, Махагонский лес, болото Гугланда, равнины пустых земель, темная сторона мира и ее таинственная изнанка, пески красной пустыни Хмира и мостовые черхавлы, высокие стены Харумбы и сумерки тихого города были всего лишь галлюцинациями тяжело больного человека. Эта ловушка не сработала. Я уже давно научился знать правду, вместо того, чтобы смутно о ней догадываться». Так что я вытащил свои воспоминания на поверхность, заботливо перебрал, отряхнул от пыли и разместил на виду. Забывать я не собирался ничего. Мне было необходимо помнить всё до малейших деталей, поскольку после того, как я окончательно убедился, что судьба поместила меня именно в ту реальность, которую по милости Джуфина я должен был считать своей родиной, у меня появился грандиозный план по спасению мира. Господину почтеннейшему начальнику тайного сыска такое и в страшном сне не могло привидеться.